Бедность, целомудрие, мистическое супружество святого Франциска. Не нужно указаний церквей и священных книг, чтобы родственные умы Востока и Запада пришли к тем же выводам, к тем же результатам. Вообще же человек, посвятивший себя своему внутреннему миру, как бы он ни назывался Христом, Шивой или Кришной, или же чистой идеей мыслителя или художника, должен иметь абсолютную власть над своими чувствами. И этого еще недостаточно. Для тех, а их большинство, кто должен соприкасаться с миром и работать в нем, необходимо, чтобы их власть распространялась также и на предмет их работы, и на интеллектуальные страсти, являющиеся содержанием ее. Они должны остерегаться стать рабами той деятельности, которой они себя посвятили, как бы возвышена она ни была. Примечание. Это высокое бескорыстие в отношении к своим произведениям встречается у некоторых величайших художников и, и замечательных ученых Запада даже в середине 18 века. Я восторгался им у таких тщеславных людей, как Глюк и Гендель, таких чувственно-человечных, как гассы и Моцарт, обнаруживших полную незаинтересованность к судьбе своих творений после своей смерти, отказываясь от них, чтобы умереть или углубиться в себя, как Росин — еще в полном расцвете творческих сил. Я осмелюсь сказать, что нет истины великого человека, который не достиг бы этой ступени. Конец примечания. Вы не можете обойтись без работы, ибо природа, прокрити, толкает вас к ней. Это значит, что всякая работа должна быть сделана так, как нужно. Если она будет сделана без привязанности, она приведет к Богу. Работа, сделанная так, есть средство дойти до цели, и цель это Бог. Без привязанности не значит без добросовестности, без усердия, без любви к хорошей работе, но без заинтересованности. Работать без привязанности значит работать, не ожидая никакой награды, не боясь никакого наказания в этом мире и в будущем. И Рамакришна слишком человечен, чтобы не знать, что такой идеал может быть весьма редко достигнут из-за слабости людской. Работать без привязанности весьма трудно, в особенности в наше время – Это выполнимо только для избранных. Но долг каждого, по крайней мере, стремится к этому отрешению ревностной молитвой и настоящим милосердием.